действуйте по собственному усмотрению. Теперь адмирал решил запросить мнение по этому поводу командира флотилии эсминцев. Капитан первого ранга Иоганнсон передал на Шарнхорст визуальным сигналом. Пока особых трудностей нет, но обстановка остается проблематичной. Ожидаем улучшения погоды. Через полчаса 3.27. Была получена радиограмма от оберлейтенанта Дункельберга, командира одной из подводных лодок, прочесывающих море в поисках конвоя. Дункельберг докладывал. В квадрате АБ 64.42 вынужден был погрузиться, обнаружив силы прикрытия. Ветер южный 7 баллов, состояние моря 6-7 баллов, видимость 1500 метров. Получив радиограмму, капитан первого ранга Гинце спустился в штурманскую рубку, где данные Дункельберга были нанесены на карту. Штурман линкора капитан третьего ранга Ланс показал командиру место на карте. А не здесь, командир. Я проложил путь конвоя, начиная от самых первых рапортов, и этот рапорт все точно подтверждает. Выслушав доклад Штурмана, капитан первого ранга Гинцы вернулся в свое кресло на мостике. Время приближалось к 4 часам утра. Командир приказал принести ему микрофон корабельной трансляции. Система внутри корабельной трансляции передала особый сигнал, призывая На всех постах к вниманию. Гинс взял микрофон. Говорит командир. Получена радиограмма от главкома. Уничтожьте конвой любой ценой, чтобы улучшить положение на Восточном фронте. Денниц, Гросс-адмирал. По всему кораблю на боевых постах люди переглядывались, улыбаясь с полной уверенности в своих силах. Конечно, мы сделаем это. Затем снова наступила тишина. В 4.00 произошла смена вахт. Смененные отдыхали, не раздеваясь, вблизи своих боевых постов. Заснуть удалось очень немногим. В это время Шарнхорст и его эсменцы находились примерно в 114 милях юго-западнее острова Медвежий. В 4.23 контр-адмирал Бей приказал лечь на курс 30 градусов, а через полчаса вернулся на курс 4 градуса. Контр-адмирал Бей, чьи штабные вели флагманскую прокладку пути конвоя, сравнив свою карту с картой штурманного линкора, сказал капитану первого ранга Гинсе, «Если конвой будет продолжать идти этим курсом, а мы – своим, то в 6.30 мы будем от него всего в 30 милях». Гинсе согласился с этим, но заметил «Плохо, что видимость все время падает». «Тут ничем не помочь», — пожал плечами адмирал. «Будем надеяться на наши радары». Адмирал снова наклонился над картой, немного поработал с циркулем и транспортиром. Затем набросал несколько слов на бланке радиограммы и протянул его офицеру связи. «Передайте это в 7.00 на Z-29». Это был приказ четвертой флотилии эсминцев перестроиться в 7.00 в фронта и прочесать море впереди линкора, следуя со скоростью 10 узлов, курсом 250 градусов. Шаренхорст должен был оставаться примерно в 10 милях позади них. Через час в 7.55 контр-адмирал Бей приказал эсминцам по радио изменить курс на 230 градусов. Вместе с тем по корабельной трансляции был дан приказ приготовиться к бою. Быстро последовали рапорты о готовности, и старший офицер, капитан второго ранга Доминик, доложил командиру, что корабль к бою готов.